Глава 520. -я. Горная долина. Однако всё это не так важно в сравнении с табличкой с заклинанием, что я увидел в самом конце. До сих пор не представляю, что это было, однако я видел, как изменились лица Тянь Юнзы и Линь Тянь Хоу. Планета Тянь Юнь таит в себе множество тайн, которые, ничего не зная, просто так не разгадать. Про себя вздохнул Ваналин, задумавшись. Ну ладно, всё это будем решить постепенно, шаг за шагом. Тут нет ничего сверхважного. Сейчас моё основное тело укрыто на одной укромной планете, и отыскать его постороннему человеку будет непросто. Кроме того, Асан заперт в землях древнего бога на планете Судзаку и совершенно не знает о моём основном теле. Потому мне надо с максимальной пользой потратить эти 500 лет, чтобы стать сильней и обстоятельно подготовиться к будущему». А Ван Лин наконец прекратил размышлять. В своих раздумьях он незаметно для самого себя пролетел уже очень много ли. И за это время божественное сознание так и не выявило ничего интересного и необычного. Всё это место представляло собой пустынную равнину. На равнине было очень спокойно и умиротворённо, не было никаких звуков. Как говорило божественное сознание в Линю, кроме него самого поблизости не было ничего живого. Ван Линь спокойно продолжил лететь дальше. Время потихоньку шло. На десятый день в Линь вдруг переменившись в лице и глянул вдаль, увеличив скорость несколько раз. Он метеором понёсся вперёд, а затем и вовсе телепортировался. Здесь, на окраине пустынной долины, находились не менее пустынные горы, покрытые густым зелёным лесом. В этот момент среди деревьев на земле лежал человек. У него не было одежды, прикрывающей верхнюю часть тела, и эта открытая часть была вымазана каким-то зелёным растительным соком. Он лежал совершенно неподвижно. Даже его дыхание было таким слабым, что временами казалось, оно останавливалось, Вскоре он почти полностью растворился в траве. Обычный человек вряд ли сумел бы его здесь. Через некоторое время из лесной чащи донёсся звук бега. Вскоре оттуда выскочил рычащий зверь размером с теленкой и с острыми длинными клоками в уголках пасти. По своему внешнему виду зверь походил на вепря. От зверя веяло лютой злобой и ненавистью, однако, несмотря на это, в животном не было никакой духовной силы. Зверь, взрывяв, выскочил из-за деревьев. И в этот самый момент человек, лежавший все это время неподвижно, резко вскочил. В руках он уже сжимал невесть, откуда взявшуюся чёрную длинную палку, на конце которой был пределан ржавый нож. Человек был настолько быстр, что едва успел броситься на зверя, а длинный шест в его руке уже ожесточённо колол зверя. Зверь же явно не подозревал о наличии здесь человека. Он сначала опешил, а затем взъярился ещё больше. Он вновь зарычал и не стал уходить от удара, Его голова встретилась с оружием человека, раздался треск, и палка разломилась на кусочки. Вымазанный зелёным соком человек, изловчившись, схватил верхнюю часть с лезвием, и не колеблясь, качалу зверю на спину. Левой рукой он намертво схватился за гриву животного, а правой рукой стал бешено его колоть в шею. Зверь испытал нежуточную боль, и, став надрывный вой, он забарахтался из последних сил, а он на пролом в чащу, неся на спине человека. Появившийся в воздухе Ванрин сверкнул глазами, наблюдая за борьбой человека и животного. Это были первые живые существа, встреченные им за последние 10 дней. Глаза звери налились кровью. Он продолжал громко реветь. Человек же на его спине сохранял невозмутимость. Левой рукой он всё так же крепко сжимал звериную гриву. Своим телом человек прильнул к спине зверя, поддерживая равновесие и не двигаясь. Правая же рука его всё так же спокойно продолжала протыкать звериное горло. Вскоре глаза животного начали гаснуть, кровь бежала из его разорванного горла, она была уже не красной, а скорее чёрной, со шлёпающим звуком звер рухнул на землю и замер. Сидящий сверху на животном человек вздохнул с облегчением и вытащил нож из звериного горла, затем его лицо внезапно исказилось, резко развернувшись он уставился на небо, и в его глазах отразилось недоумение. Вонолинь, нахмурившись, продолжил взирать на этого человека, он был очень удивлен. Очевидно, что у аборигена не было никакой духовной энергии, однако у него должны были быть какие-то духовные дарования, раз он сумел почувствовать, что здесь кто-то есть. Ван Ринь, замеряв в воздухе, холодно взирал на этого человека. Вымазанный соком человек, увидев внезапно появившегося в воздухе, Ван Ринь остолбенел. В его глазах появилась странная аура. Затем он скачал на труп животного и, сжимая правой рукой ржавый нож, хрипло прокричал «Зверь мой!» Взгляд Ван Ринь заострился. Он улыбнулся и произнес. Я не буду отнимать его у тебя. Мужчина разглядывал ваналиние. Через некоторое время он кивнул и, присев на корточке, ухватился за гриву животного и потащил его в лес. При этом он все еще с насторожностью продолжал смотреть на ваналиние. Ваналинь так и стоял неподвижно, пока этот человек не скрылся в чаще. Он очень заинтересовал ваналиние. Вымазанный зеленым соком мужчина тащил зверя, отошел уже довольно далеко а затем понял, что Ван Линь не стал его преследовать и облегчённо выдохнул. Сжимая зверь за гриву, он продолжил идти, он шёл петлями между деревьями, и только когда солнце почти село, он потащил зверя в скрытую горную долину. В тот момент, когда он вошёл в долину, появилась слабая рябь. Однако она была очень слаба и быстро исчезла, поэтому ее было нелегко заметить. Когда человек вошёл в долину, Ван Лин тоже пустился в путь. Он медленно поплыл по воздуху, Глаза его удивлённо засветились, смотря по сторонам. Кто-то потратил много усилий, чтобы разместить здесь странную огромную формацию, которая может скрывать присутствие всех живых существ. Поэтому, если ты не находишься рядом, почти невозможно заметить существование этого места. Глядя на отметины формации, можно сказать, что она находится здесь уже бесчисленное количество лет. Её структура говорит о том, что её поставили не культиваторы из Альянса истинной культивации. Наверняка её воздвигли ещё древние культиваторы. «Думал Ванолинь. Он совсем не торопился войти в долину, он стоял снаружи и внимательно осматривал окрестности. А это интересное место. То, куда меня привели врата демонического духа Восточного моря, совершенно не похоже на те места, куда я приходил раньше в поисках артефактов и сокровищ». Ванолинь уставился на долину, находящуюся под защитой формации. Постояв так некоторое время, Ванолинь взмахнул правой рукой вперёд. В следующий момент на кончике его указательного пальца зажёгся духовный огонёк, Слетев с пальца, он устремился в долину. Когда огонёк должен был вот-вот влететь в долину, формация, окружавшая её, внезапно издала грохочущие звуки, и вспыхнула зелёным светом. Зелёный свет хлынул потоком, и, охватив огонёк, Ван Линя поглотил его без остатка. Вскоре после этого из долины донёсся людской шум и гомон. Ван Линь сверкнул глазами и отступил на несколько шагов. Его тело растворилось в пространстве. Следом за этим из долины, освещенной странным сиянием, вышли три человека. Все трое были с голым торсом и вымазаны зелёным соком. В руках они держали покрытые пятнами и царапинами оружие. Выйдя из долины, эти трое человек тут же насторожились и принялись с опаской осматриваться по сторонам. Затем в их глазах проступило непонимание. Переглянувшись, они вернулись в долину. Когда их силуэты исчезли, вонолень превратился в синий туман и последовал за ними. Когда он почти натолкнулся на охранную формацию, она вновь активировалась и вновь вспыхнула зелёным светом. Ощущение опасности тут же овладело Ванолинем, он нахмырился и отступил на несколько шагов. После этого зелёный свет медленно погас. «Интересно», — сверкнул глазами Ванолинь. Формация обладала защитной функцией, она защищала долину от проникновения извне. Если кто-то попытается нарушить границу, то формация активирует свою полную мощь, и уничтожит нарушителя. Устроена она была довольно искусно. Ван Ринь попытался её изучить, но с насколько этого сделать не получилось. Его взгляд стал задумчивым, он уселся прямо на землю и молча уставился на формацию. На этот раз он показал свою фигуру и сразу привлёк внимание обитателей долины. Не прошло много времени, как долина вновь вспыхнула ярким светом, и из неё вышло четыре человека. Трое из них были теми же самыми, что показывались ранее, Четвёртый же человек был со свирепым выражением лица. В руке он держал чёрную палку, конец которой светился тёмным светом. Появившись, он без лишних слов бросил свою палку концом вперёд, метя в Ванолине. Одновременно с этим он улыбнулся, кровожадную смешку ринулся вперёд. Стоявшие за его спиной трое человек зарычали, и, держа свое повидавшее, много чего оружие побежали на Ванолине. Ванолин же кинул их спокойным взглядом, и как только он отвёл глаза, Палка, брошенная в него, рассыпалась в труху. Кровожадный, ухмаляющийся человек тут же остолбенел и в оцепенении уставился на уничтоженную палку. Он широко раскрыл рот, но ничего не сказал. Трое остальных замерли позади него. Ван Рей не стал вести с ними беседу, а взмахнул правой рукой. Четыре дикаря закричали от ужаса, чувствуя, как незримая сила сковала их тела, а затем отбросила в сторону. Скованные силой Ван Рейни они не могли пошевелиться. Обычно Ван Линь не опускался до того, чтобы иметь дело с людьми без какой-либо духовной энергии в их телах, но это место было просто слишком странным. Какая-то простая долина, но она была окружена защитной формацией. Узнать, как древняя формация оказалась здесь и почему, Ван Линь мог только от этих местных жителей. После того, как он легко поймал четверых местных обитателей, Ван Линь продолжил спокойно сидеть и культивировать. Вскоре из долины послышался шум, снова вспыхнули вспышки света. И на этот раз из долины вышли два человека.